Глава вторая. Юлия припарковалась во дворе дома, вошла в подъезд, кивнула приветливо консьержу. Подруга Таня уже ждала её на пороге своей квартиры на высоком первом этаже. Юлия замедлила шаг и прошла по коридору в холл походкой от бедра. Торжественно сняла дублёнку, небрежно бросила её на кресло и несколько раз повернулась вокруг собственной оси перед зеркалом от потолка до пола. На ней было вязаное бирюзовое платье с небольшим декольте и рукавами кимоно. Свободное сверху, оно сужалось к низу и застёгивалось точнее расстёгивалось с одной стороны по высокому разрезу. "Слушай", восхитилась Таня. "Я вот честно не помню, когда тебя в платье видела. Только в джинсах. А ты в платье совсем другая, ну такая" Не скажу, что в нём есть что-то особенное, просто всего в меру, не банально, не чересчур. Хороший вкус. Цвет чудесный. И ты в нём такая нежная, как цветок. Ты вообще в своих любимых штанах на мальчика-подростка похожа, который мамино обручальное кольцо нацепил. Вот не можешь ты остановиться на комплименте. расмеялась юля обязательно нужно добавить ложку тёк tea да я уж даже спрашивать сколько стоит эта чудная простота правильно боишься я всё равно не скажу это не тот случай чтобы ваюту твоих клиенток я не просто не платила три зарплаты за имя дизайнера я это платье как-то во время обеда заказала по каталогу и забыла цвет понравился А мне его сегодня на работу принесли. Ну, стоит-то сколько? Таня, помнишь ты в прошлый раз, когда я у тебя была, одной клиентке баночку крема продавала в таком блестящем мешочке с бантиком? Ну да, это хорошая, дорогая маска, пятьдесят граммов. А это платье вдвое дешевле крема, даже с доставкой. Ты смеёшься. Тань, я всегда говорю правду. Сейчас брендовая одежда признак дурного вкуса. Так что я вся из себя и приехала к тебе, чтобы ты меня чуть-чуть подмазала. Знаешь, не только ты меня годами в джинсах видишь, но и мой муж. Хочу ему сегодня понравиться, может, даже в кино приглашу. В театр он не пойдёт. Почему? Доводила я его пару раз. Модные спектакли, артисты ничего, но Тёмка оба раза пытался сначала уйти, потом уснуть. Говорит, даже он не смог бы так плохо притворяться. «Умный он слишком», — улыбнулась Таня. «Какой театр? Вы, наверное, и по выходным теоремы какие-нибудь доказываете?» «Нет». Юлины тёмные глаза спрашивали. Под каштановой челкой ласково осветили узкое, аккуратное лицо с детским вздернутым носиком. Он мультики смотрит по субботам и воскресеньям, и комедии Гайдая. Одни и те же, но он так отдыхает. «Я всегда говорю, мужики — вечные дети», — заключила Таня. «Ты иди устраивайся перед зеркалом, я кофе сварю». Бутерброт съешь? Не стоит. Ирина Ивановна в пятницу всегда сложный ужин готовит и обязательно шарлотку. Половину съедаю я. Со свекровью тебе повезло ещё больше, чем с мужем. Не то, что мне. Ни с ним, ни с ней. Юля прошла в спальню Тани, которая являлась и её рабочим кабинетом. Лет 5 назад они обе закончили филфак пединститута. Юля с красным дипломом. Сейчас она работала в небольшой фирме по дизайну интерьеров. Подруга Таня стала довольно востребованным визажистом, кормилицей семьи, состоящей из мужа-бюджетника и дочки-правоклассницы. По пятницам девочку забирала свекровь, и, как в воскресенье вечером рассказывала Дианка, 2 дня причитала на дне. Что ж у тебя за мать такая? На работу не ходит, за тобой папа и не смотрит. Минут через 40 они уже всё обсудили, придумали выход из всех своих проблем, что-то вспомнили, над кем-то с удовольствием посмеялись. Юлия внимательно посмотрела на себя в зеркало. Как это у Тани получается? Макияж вроде бы совсем незаметен. Только Юлино неброское, неяркое лицо стала совсем другим. В нём появились загадка, женственная прелесть и даже лёгкое высокомерие красивой женщины, какою Юля себя вовсе не считала. Богиня подмигнула её отражению Тане. Главное, чтобы Тёмка увидел меня до того, как я умоюсь, рассмеялась Юля и заторопилась домой. У них было не принято опаздывать к ужину. Она волетела в квартиру и в прихожей наткнулась на встревоженный взгляд свекрови Ирины Ивановны. Артёма нет? сразу поняла Юля. Да. И почему-то телефон недоступен. С Юлиного лица слетело парадное выражение. Может, он задержался на работе? Я звонила, он ушёл. Телефон мог разрядиться, пробормотала Юлия и тут же радостно повернулась на звук открываемой входной двери. Артём, мы уже волновались. Она растерянно замолчала, увидев его. Он выглядел очень странно. Весь в снегу. Под глазами красные пятна, как будто он долго был на морозе. Я потеряла очки, сказала Артёму. шёл прогуляться до метро через парк, сошёл с дорожки, споткнулся о какую-то корягу, упал. Знаете, я их искал. От снега, наверное, ничего не видел. У тебя не отвечал телефон, сказала Ирина Ивановна. Наверное, разрядился аккумулятор. Мама, я набрал в ботинки снега, замёрз. Я сразу в ванную пойду, согреюсь. Да да, конечно, я тебе приготовлю Глентвей, сказала ему вслед Ирина Ивановна и посмотрела на Юлю. Тебе не кажется, что он заболел? Кажется, жалобно сказала та. Её эмоции по отношению к мужу всегда были острыми, требующими действия. Они накрыли на стол, сели и молча ждали, пока в столовую войдёт Артём. Он сел, Мать передвинула к нему высокую кружку дымящегося глентвейна. Он сделал несколько жадных глотков, улыбнулся. "Но «Ну, наконец я дома. Честное слово, страшно там стало. Сколько раз я тебе говорила, что мне не нравятся твои хождения через парк", назидательно сказала Ирина Ивановна. "Особенно зимой, когда так темно". с твоим зрением. У вот дочки потерял. Ну, это не самое страшное. Белозубо улыбнулась Юля. Очки он потерял. А я так старалась. Да вы посмотрите на меня. Она встала из-за стола, подняла над головой руки, как кукла балерина, и покрутилась перед ними в своём бирюзовом платье. Артём смотрел на неё, как всегда, восхищаясь. хотел что-то сказать, но тут его взгляд упал на высокий разрез, на тонкую ногу, которая казалась обнажённой почти до бедра. Дальше. Он изо всех сил попытался остановить поток ярких видеокадров. Голые ноги на снегу. Рот, завязанный шарфом. Огромные глаза, полные муки и боли, алое пятно на светлом свитере. Голова закружилась. Мне плохо, выдохнул он, вцепившись руками в стол. Юлия и мать бросились к нему.